Глава 26. Ксения. Полная неразбериха в жизни наступила и тоска. Прошло несколько часов, и я немного успокоилась. В данный момент могла рассуждать здраво. Теперь явственно осознаю и понимаю, что совершила самую несусветную глупость. Как я собираюсь жить, на что? Лазарь в любом случае меня найдет. Я не смогу скрываться от него вечно. Мне нужно попасть на прием к доктору. Мне необходимо где-то жить, и есть, работать. И главное условие — не нервничать, но этот пункт сейчас точно невыполним. А еще мой ребенок, ведь Лазер рано или поздно но узнает о моем малыше что тогда. И помимо того, что я сбежала из-за своей беременности, испугавшись последствий, так Лазарь сейчас подумает обо мне, бог знает что. А все потому, что наши отношения регламентируют контракт, а я его нарушила по всем фронтам. Я подставила не только себя, но и Зою с Тёмой. Сделала глоток уже остывшего чая и вздохнула. «Я не дура, я кретинка». Правильным будет решение это вернуться и поговорить с Лазарем и попытаться любым способом вымолить у него прощение. «Господи, почему я такая дура?» произнесла с отчаянием в голосе. «И правда такая дура». Нельзя, никогда нельзя действовать в спешке и горяча Почему я не подумала о последствиях не только для себя, но и для своей семьи? А какое будущее будет у моего малыша? На что я его обрекаю уже сейчас? Нет, нет и нет, так нельзя было поступать. Подошла к окну и посмотрела на дождь. Крупные капли холодного и колючего дождя оставляли на лужах круги. Вода тонкими струйками бежала по стеклу. Дождь выстукивал мелодию, его холодная и какая-то потусторонняя музыка завораживала и вводила в еще большую тоску. Но ведь как бы я сейчас хотела оказаться в такую плачущую и стонущую погоду в теплых уютных объятиях Лазаря, окунуться в его запах, укутаться им, как одеялом, и не отпускать, и не уходить никогда. Я смотрела на дождевые капли на стекле, и мои слезы вторили им, так же стекали по щекам, рождая воющую грусть. Эта невыносимая грусть и тоска окутывали меня, как утренние сети тумана, и вырваться не было сил, просто не было. А Лазарь ведь не простит меня. Или простит? «Не узнаешь, если так и будешь сидеть и ныть», — зло произнес внутренний голос. Кивнула своим верным мыслям и, не откладывая на потом, решила сейчас же пойти к администратору и с их телефона позвонить Лазарю. «Если все же окажется, что он против моего малыша, то я в любом случае не сдамся. Я буду бороться. Но подставлять свою семью, Зою Артема я не имею никакого права. Они не виноваты, что их сестра и тетя круглая дура». Я решительно вытерла лицо от горячих и соленых слез и открыла дверь. «Все дальнейшее произошло настолько стремительно, что я даже не успела ахнуть и осознать, что случилось». С выражением полнейшего равнодушия на лице, но с глазами настоящего монстра, неизвестный мне мужчина схватил меня за руку, дернул к себе. Одной рукой зажал мне рот, другой приставил к виску пистолет. Дернешься и ты труп», — сказал он спокойно. «Поняла? Кивни, если поняла». Замычала в его сухую мозолистую ладонь и кивнула. «Иди вперед и без глупостей», — приказал он. Коридор отеля не был пуст. Моя знакомая, что устроила меня в один из номеров, заламывая руки, вся в слезах и с разбитой губой проблеяла. «Я проведу вас через задний вход, там нет видеокамер». «Веди», — бросил ей мой похититель. «Кто он? Зачем? И как она могла?» Мужчина меня буквально тащил на себе, так как мое тело буквально оцепенело от неожиданности происходящего. «Меня похищают? О, Господи, нет!» В голове все крутилось в бешеном вихре, Голос разума пронзительно визжал от непонимания происходящего и животного страха. Меня трясло, перед глазами плясали разноцветные пятна, дышать становилось трудно, сердце колотилось, как ненормальное, рискуя выскочить из груди. Я совершенно утратила координацию, ослабла от головокружения и на периферии сознания подумала, что сейчас потеряю сознание». Мы дошли до конца коридора и стали спускаться по лестнице для служебного персонала. Дуло пистолета холодила мой висок, сильная рука сдавливала мои плечи и горло. Я вцепилась в его руку и ощутила, что беззвучно плачу. Соленая влага попала на язык. Меня сейчас похитят. Я уверена, что цель похитителей вовсе не я, цель лазарь. Мною они станут его шантажировать. Боже, Боже, помоги мне. Вот уже открывается дверь, ведущая на улицу. Не знаю, откуда взялись силы, но я неожиданно для самой себя ударила мужчину локтем под ребра и укусила за ладонь. Он зашипел и на мгновение ослабил хватку. Толкнула его и, выбравшись из захвата, бросилась наверх с криком «Помогите!». Вдруг выстрел. Я испугаться даже не успела, звук меня будто оглушил. В голове словно колокола зазвенели, а правая рука взорвалась огненной болью. Я рухнула на колени и закричала. «Дура!» — воскликнул мужчина и, подхватив меня на руки, быстро понёс прочь из гостиницы. На меня вдруг навалился ужас, сдавил горло, только какие-то непонятные звуки и всхлипы срывались с моих немеющих губ. И почему-то именно сейчас мне вдруг вспомнилось наше зое детство, когда ещё была жива наша бабушка, и мы втроём... Напивая частушки, пекли пироги с капустой. Под голос бабули и запах свежеиспеченного хлеба я ощутила, как теряю связь с реальностью и темнота. Лазарь. Я своим ушам не верю, Лазарь, она беременна? Кирилл, мой друг, приехал сразу, как только я сообщил ему о побеге Ксюши. Его и мои люди сейчас усердно ее искали, и я уверен, что скоро найдут. «Да, Кир, моя Ксюша беременна, и эту новость я узнал не от нее, а от Зои», — сказал со вздохом. «Ты, болван», — произнес Кирилл, — «ты давно должен был разорвать этот поганый контракт. Ты ведь давно понял, что она не такая, как все твои бывшие. И проверку для чего мы устроили, а? Или уж тогда бы перестал трахать себе ей мозг и отпустил бы ее? А то вроде и люблю, но при этом держу на поводке дурацкого договора». «Заткнись, Кир», — процедил зло. Я и так это все знаю. Знаешь, — хмыкнул друг, — ты купил Ксению для постели и не более. Но в этой истории именно ты, говнюк Лазарь. Она заключила с тобой этот договор ради спасения своей семьи. Можно сказать, пожертвовала собой. Была верна тебе и, возможно, даже полюбила. И ты полюбил ее. Тогда почему вы оба молчали? Ударил кулаком по стене, сдирая кожу избивая костяшки в кровь. «Кирилл!» — рявкнул я, не обращая внимания на вспыхнувшую болью пульсацию в своей руке. «Я вчера разорвал договор. Разорвал в прямом смысле слова. Сказка, которую я пытался купить, оказалась реальной. И сегодня я хотел ей все рассказать и признаться в своих чувствах. Черт, если бы я только знал о беременности!» «Идиот!» — покачал головой Кирилл. Зазвонил мой телефон. «Сергей, скажи, что вы нашли ее. Мы нашли ее вещи, и Лазарь Львович тревожно произнёс Сергей. «Где Ксюша?» Мой голос стал похож на металл. Управляющая гостиницей рассказала, что за Ксенией пришли. На входе в гостиницу есть видеокамеры. Слова Сергея готовили к самому страшному. Лазарь Львович, Ксению Михайловну похитили. Это сделали люди Седова. «Мразь!» – процедил я и рявкнул. «Забери все ее вещи, понял меня?» Лазарь, – нахмурился Кир – Седов похитил Ксению. «Твою ж мать!» Набрал Седова и включил громкую связь. Лазарь Львович пропел довольным голосом этот сучий сын. «Как же вовремя ты позвонил! Представляешь, а мои люди абсолютно случайно поймали твою птичку!» «В моих жилах закипела кровь от лютой ненависти к этому сучьему отродью!» «Отпусти ее, Игорь!» Процедил сквозь сжатые зубы, едва сдерживая крик ярости. По-хорошему прошу, отпусти. Седов зацокал языком и рассмеялся. Его дальнейшие слова окончательно подписали ему смертный приговор. «Сначала мне кое-что нужно от тебя получить, многоуважаемый Лазарь Львович», произнес он издевательским тоном. «Я вышлю тебе на почту все свои требования, на выполнение которых даю тебе ровно 48 часов. А для стимула ты сейчас получишь...» Потрясающее фото своей маленькой пташечки. «Богом клянусь, Седов, я тебя собственными руками удавлю ядовитым тоном», процедил я в трубку. «Так я ж тебе самого главного не рассказал», воскликнул он, игнорируя мою угрозу. «Я подарил твоей Ксюшеньке прекрасное колье. Все женщины любят украшения. Так ведь, Лазарь?» «Урод, если хоть один волос с её головы упадет. «Мой подарок с двойным сюрпризом. Для тебя старался, Лазарь, перебил меня седов и тоном, наполненным ненавистью, добавил. Если ты не выполнишь мои требования или обратишься в органы, то нанобомба, бомба что встроена в прекрасное колье, тут же сдетонирует, и твоя аптечка лишится своей красивой белокурой головки. Ты ведь этого не допустишь, правда, Лазарь?» «Я тебя услышал», — сказал ледяным тоном. «Как будешь готов? Набери меня. Я вышлю тебе координаты, куда нужно привести документы». Седов отключился, и в ту же секунду от него пришло СМС-сообщение. Это была фотография моей Ксюши. Она была без сознания и явно была ранена. И с проклятой бомбой на шее. «Лазарь, я собираю пацанов», — сказал Кирилл. «Спецназ не станет лишним». Собирая, дал ему свое добро. Подошел к рабочему столу и открыл на компьютере электронную почту. Письмо от Сюдова уже прибыло. этот ублюдок хотел мою компанию. Что ж... «Андрей, слушай меня внимательно», — сказал своему юристу, когда он ответил на мой звонок. Звонил я ему не по внутреннему телефону, в избежание прослушивания. «Слушаю, готов записывать», — ответил Андрей. «Напряги нотариуса и юристов, Андрей. Мне нужно, чтобы сегодня как можно скорее... «Были готовы документы о передаче прав моей доли в компании. Все активы и дела по сделке включи туда же». Секунда молчания. «Лазарь Львовичу, вы не назвали имя? На кого все переписывать?» Вздохнул и сказал «Седов». «Седов Игорь Палыч». «Единственное добавь два ноль ноль. сказал я, хитро улыбнувшись. «Ты понял меня?» Недолгая задумчивость и понимание пришло к Андрею. «Код 200, Лазарь Львович, понял он меня прекрасно». «Да». «Код 200 в компании Лазаря обозначает шантаж и вымогательство. Документы, оформленные под давлением, не имеют никакой юридической силы». «Хорошо». В его голосе тревога и напряжение, но Андрей сделает все, как я сказал. «Службу безопасности Шредера с Сауэром поставить в известность? Нет. Просто делай свое дело и молчи». «Я вас услышал, Лазарь Львович.